Глава восьмая. Манеры. Тайхан был прав. Раненый не спал. И вообще выглядел весьма неплохо, учитывая, в каком состоянии был найден. Пожалуй, бледен, и искусанные губы белы, и глаза блестят как-то лихорадочно. Но дыхание ровное и пота на лице нет. А еще голые плечи прикрыты рубашкой Тая, и повязки совершенно чистые. гуд приходила. Вырвалась у меня невольно. Твоя сестра? Да, она лекарша. Дочь. Мэй, моя дочь. Глаза раненого округлились, он уставился на меня с изумлением. А мальчик? Ну, юноша, что называет тебя матушкой. Сын? Фейри. С отвращением протянул Кей. Ненавижу Фейри. Ты сам один из них. Ну вот еще. с чего ты взяла? Чувствую. Не могла же я ему сказать, что проклятие мое в том, что человеческие мужчины мне абсолютно неинтересны, а Кейташи я испытываю определенное любопытство. Я не Фейри, я тоже не Фейри. Разумеется, мы друг другу не поверили, оставшись каждой при своем мнении. Но это было уже не так и важно. Ты голоден, не Фейри? А тут еще и кормят. Я не голоден, я просто хочу жрать. Хотя я завтракал. Вчера. Чары исцеления. Ну, конечно, они забирают много энергии. Я принесла каши. Каши?» На лице Кейташа отразилось отвращение. «А мяса нет? Или хоть тофу?» «Уважаемый, отдельно для тебя готовить никто не будет. Ты не в императорском дворце, а в школе для девочек. Каша на завтрак очень полезна». Судя по солнечным лучам, время уже к обеду. Я вижу, ты не так уж и голоден. «Эй, стой!» — забеспокоился мужчина. «А ты меня покормишь? Из рук прекрасной девы я готов принимать даже яд». «Извини, запасы яда истощились. Есть только каша». «Я согласен». Пришлось помочь ему приподняться и кормить с ложки, хотя мне думалось, у него было достаточно сил есть самостоятельно и кашу он поглощал с явным удовольствием хотя осилил всего пол тарелки а потом откинулся без сил спасибо неожиданно вкусно пробормотал он не привык к такой пище но вкусно ага ясно господин кейташи не любит кашу потому что ему никто ее не готовил все же воин из какого нибудь монастыря Поговаривают там послушники едят только то, что могут поймать и приготовить сами. Явно они не ловили корову и не доили ее. Ты можешь поклясться, что не причинишь зла обитателям этого места, вспомнила я вновь про свои опасения. Он прикрыл один глаз и с укором поглядел на меня. Вы мне жизнь спасли. И поэтому я должна тебе верить. Тут ни военные части и не казарма. Из мужчин один тайхан. Остальные — женщины и девочки. Если тебе в голову придет устроить резню, никто не сможет тебе помешать. На самом деле сможет, но знать об этом чужаку не обязательно. Кейташа открыл второй глаз и тихо, но внятно пробормотал. «Клянусь своей кровью, что не замышляю ничего дурного против обитателей школы Дивный Сад и не причиню зла никому из них, если только мне не придется защищать свою жизнь». Довольно? Нет. Что еще? Ты давал раньше клятву никогда не убивать женщин и детей. Минутку. Такой клятвы не существует. Есть клятва не убивать женщин и детей, которые не пытаются убить тебя. Если ты нападешь на меня с ножом, я буду защищаться. Ты же только что хотел яда из моих рук. Я был голоден. Невольно я улыбнулась. Наша пикировка доставила мне истинное удовольствие. С кем мне тут разговаривать на равных? Не с ученицами же. Иногда было весело ругаться с Тайханом, иногда можно было поболтать с матушкой Ши или перекинуться парой слов с Рене, а учительницы отчего-то меня боялись и никогда не возражали. А этот? Этот был забавный. Мне он нравился. Что ж, я получила с него клятву. Этого пока достаточно. Уходить мне от чего-то не хотелось, хотя Кейташи уже обессилел и ровно задышал, словно уснул. Но я чувствовала, притворяется. Разглядывает меня сквозь полуопущенные ресницы. Они у него черные и густые. И все же кто же он? Волосы были длинные. Воин. Болтает вовсю. Значит, не шпион и не наемный солдат. Те обычно молчаливы. Говорит, чисто и грамотно, значит, воспитывался в хорошей семье или в школе для мальчиков. Что я еще могла в нем рассмотреть? Полукровка, грамотный и обученный драться, с явной кровью фейри. Много ли таких в Эльхоне? Пришлось признать, каждый десятый. В отличие от Нихона, где чужестранцев не любили до сих пор и браки с ними признавались с большим скрипом, в Эльхоне нравы проще. Здесь работало много иностранцев, как правило красивых и талантливых. Ильхонки вполне могли выйти замуж за любого из них и родить ребенка. И если семья позволит, дети воспитывались по местным традициям. То есть, если есть рюпы в закрытой школе. Нет, я не смогу быстро узнать, кто такой Кейташи. Имя, кстати, у него вполне себе ильхонское. Сколько я так просидела, рассматривая чужака, не знаю. Это странно. Я давно уже мужчин просто не замечала. Не сказать, что они мной не интересовались, вовсе нет. Видимо, по меркам эльхонцев я неуродлива, несмотря на довольно высокий для женщины рост и выдающиеся достоинства. К тому же, я думаю, собственная школа, да еще довольно престижная, добавляла мне немало привлекательности в глазах ухажеров. За последние 15 лет я получала предложения руки и сердца не менее 40 раз. Многие пытались со мной подружиться. Их не останавливало даже то, что у меня дочь с явными признаками фейри и приемный сын-оборотень. Впрочем, в последние 3-4 года претендентов на руку, сердце и дивный сад сильно поубавилось. Наверное, смельчаки в Шейнаре, крупный портовый город Ильхона, второй после столицы, закончились. Но я замуж не собиралась ни при каких условиях, хотя бы потому, что я по-прежнему не являюсь сельхонкой. По местным законам, женщина могла получить гражданство двумя законными методами — стать женой местного или получить личную грамоту от императрицы. Разумеется, были и обходные пути — выйти замуж по договоренности за старика или жулика, который потом предоставит документы о своей мнимой смерти. Говорят, в Шейнаре много кто таким промышляет. Но я разумно опасалась, что после подписания брака скоропостижного вдовства может не случиться. Ведь недвижимое имущество сразу становилось совместной собственностью. А здание школы, раньше там была гостиница, и довольно обширный кусок земли куда заманчивее, чем какие-то там полторы тысячи рюпов. Да, я узнавала стоимость этой услуги. «Нет, я не сумасшедшая, чтобы так рисковать». Все это я говорила мужчинам, которые пытались за мной ухаживать. К их чести, некоторые заверяли меня, что никоим образом не будут претендовать на школу и даже готовы были подписать нужные соглашения, но мне не нужен мужчина в размеренной и привычной жизни. Я даже представить себе не могу, для чего мне вдруг выходить замуж. Приходилось врать, что до сих пор люблю бывшего жениха. Вот такая я преданная и честная женщина. Самое смешное, мне верили и уважали меня больше, чем я того заслуживала. Трое человек и вовсе каждый год повторяют свои предложения. Не сдаются. Забавно. В последнее время я все чаще размышляю о том, что стоит, вероятно, просить аудиенции у Светлоликой и мудрейшей. Связи у меня достаточно для того, чтобы как минимум получить приглашение во дворец. Вот только каких-то особых заслуг у меня нет. Вот было бы здорово, если бы Кейташи оказался принцем крови. Тогда за его спасение я бы вполне могла попросить гражданства Ильхона. И тогда я смогу потом оставить завещание, чтобы моя дочь унаследовала школу. Помечтала, Мальва? Ты когда-нибудь слышала, чтобы принцы с неба падали? Мы же не в сказке. Киташи все же заснул. Я поднялась и вышла в сад. Здесь было немало укромных мест, где можно было спрятаться от всех и побыть в одиночестве. Мне бы, конечно, стоило подняться в кабинет и заняться счетами и налоговыми отчетами. Не хотелось. Я люблю цифры и арифметику. Расчеты меня успокаивают, особенно подсчет прибыли, конечно. Сейчас я уже вполне богатая женщина, и это не может не радовать. И все же мне хотелось в сад. Не зря его называют дивным, он прекрасен, как ни один сад вороналевся. На моей родине нет такой роскошной зелени, таких крупных ароматных цветов, такой шелковистой травы. Ну, может, в Королевском саду? Но я бы туда все равно никогда не смогла попасть. В колючих кустах Барбариса я снова обнаружила Лейзи. Девочка сидела прямо на земле с травником и внимательно изучала листочки. Заметив меня, она рубко улыбнулась и сказала, Это барбарис, я видела его на картинке в книге, но он на островах не растет. Верно, кивнула я. Этот куст еще маленькими прутиками привезли из ранолевса. Я хотела попробовать делать из него желтую краску, но увы растение не получается вырастить в достаточном для этого объеме. Ну хватит с него и ягод, они полезные. Не хочет расти в чужой стране? — усмехнулась девочка вполне по-взрослому. Я его понимаю, но все равно он очень красивый. В саду так много незнакомых мне растений. Это чудо какое-то. Тебе нравятся растения? Очень. Им все равно, красивый ты или нет. К тому же с ними так спокойно. Если хочешь, можешь помогать Лейши Ши с розами. Она научит тебя выводить новые сорта. Очень хочу. Можно? Я поставлю тебе это в расписание. Матушка Ши давно просила помощницу. Вот за это я и любила свою работу. Помочь девочкам найти свой путь в жизни. Разве это не прекрасно? Видеть, как они расцветают, как из маленьких невзрачных ростков вырастает сильное, здоровое, красивое растение. Роза ли, лилия или ночная фиалка? Каждая хороша по-своему, нужно лишь это разглядеть. Поэтому и школы мы с матушкой Ши назвали так, как всю территорию — дивный сад. Ты уже подружилась с кем-то из девочек? Пока нет. Я не очень умею дружить. Отец говорил, что мне лучше не показываться на глаза никому из соседей, чтобы его не позорить. Я все время сидела в своей комнате. Здесь ты можешь гулять, когда захочешь, если, конечно, у тебя нет занятий. Спасибо, Лея Мальва. Мне очень нравится в школе. Я кивнула и скрылась в закрытой части сада. Маленькие дети — это, конечно, мило но иногда очень утомительно. Особенно, когда они чужие, и их много.